«Вы успели его засечь?» — Карина перевела взгляд на Бомбарду. «Разумеется», — кивнул Рик. «Ты достаточно долго держала его на трубке, ты молодец». «Значит, все», — девушка опустила голову. Печальный взгляд, поникшие плечи, похоронно поджатые губы. Бомбарда, прожженный циник и ветеран всех последних войн, истолковал поведение Карины по-своему и ободряюще произнес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 — Не знаю, — растерялся боец. — Но жить-то ты хочешь? — Угу. — А жизнь, иголка, — это борьба. Кувалда потер подбородок. — Борьба с гориллой, мля. И останавливаешься не так, как фа устал, а как фа устала горила. Все понятно? Иголке было понятно только то, что чокнувшийся фюрер считает себя горилой. А значит, спорить с ним не нужно. — Понятно, господин великий фюрер. Так фа рули и не пыхти. «Слушаюсь, господин великий фюрер!» Одноглазый помолчал и в третий уже раз переспросил, что сказал Шкура. «Ждет!» — заученно отрапортовал боец. «А булыжник?» «Радуется!» «Значит, встреча будет теплой!» Кувалда усмехнулся. «Рули, иголка, и не парься! С феллоем все в лучшем вифе!» Разработанный великим фюрером план был прост, как подтяжки спящего, и столь же хорошо подходил к сложившимся обстоятельствам. «Кувалда!»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 Булыжник пообещал ему жизнь и десять тысяч в придачу. Прижимистая шкура — жизнь и должность главного Уйбуя Шипзичи.